Глава девятая. В дверном проеме стоит девчонка в майке и шортах. Картинка на майке кислотная. Какие-то музыканты явно не попсового направления. Ничего странного. Девочка-то гуда на два меня старше, не меньше. Тебе чего? Ничего, отвечаю я, прислушиваясь. Зачем ты звонишь тогда? Снизу доносится шум погони, грозно окрашенный басовитым лаем. Делаю шаг вперед так стремительно, что девчонка инстинктивно отшатывается. И я уже в границах дверной коробки. Хочу заныкаться. Что сделать? Да спрятаться. От кого? Дальше отступать не хочет. Хоть ты протискивайся между ней и дверью. От прислужника трейдмаркета. Она смотрит с конкретным интересом. А что ты ему сделал? Шум снизу нарастает. «До свидания», — бормочу я и прикидываю — «Втиснусь ли в вонючую трубу мусоропровода?» «Да ты дрожишь весь!» — восклицает она. «Заходи быстрей!» Заскакиваю внутрь квартиры, но возражаю для приличия. Не очень-то я и дрожу. Квартирка у них нет слов. Козырная. Одна прихожая, как вся наша гостиная. Из прихожей, которая имеет форму восьмиугольника, во все стороны дверь числом семь. «Даш, кто там?» Из какой-то комнаты выглядывает еще одна пацанка. Вот с этой я вполне мог бы учиться в одном классе, если бы ее родакам пришла в голову Блаш отдать девочку в простую, как рубанок, общеобразовательную школу номер один, в которой Паша Величко почти отличник. Но девчонка какая-то неправильная, вроде и упитанная, а выглядит бледной и замученной. Дарья ответила сестре, «Вот Машка». Этого мальчика Денис напугал. «Этот может». На груди удари Дарьи болтается на шнурочке сотовый телефон, не из дешевых. Засветился экранчик, и пошел сигнал. что ты из Бритни Спирс, если не ошибаюсь. Дарья посмотрела номер вызывающего абонента, ухмыльнулась и нажала кнопку связи. «Да?» «Да, все нормально». «Конечно. Ну, честно. Звонил кто-то в дверь только что, а мы не открыли». «Точно». Она отключила связь и выпалила, весело глядя на меня. Тебе привет от сотрудника фирмы Трейдмаркет Дениса. Спасибо большое, ворчу я, сбитый с толку. Кто они? Куда я попал? Она знает старшего быка по имени и запросто болтает с ним по телефону. Надо мотать отсюда, пока не попал из огня в полымя. Или уже попал? Спасибо вам, девочки, что выручили. Поглядываю на дверь, но где-то там еще шастает, скорее всего, бык Денис. Даша словно прочитала мои мысли. «Пошли чаю попьем, пока Дэня угомонится. Когда-то меня дома учили, мол, врать нехорошо. И что было бы, если бы я сейчас сказал правду этим девчонкам? Вдруг они как раз дочки этого самого Дениса, или сестры». Делаю вид, что любую с оранжево-коричневым цветом чая, со сдержанной жадностью, посматриваю на пирожные и печенье, только чтобы поменьше смотреть им в глаза, особенно младшей. Уж очень пристально она присматривается ко мне. И рассказываю им о том, что мне есть горный велик, что люблю на нем прокатиться с экстримом, в том числе и по шоссе. Однажды нечаянно подрезал крутой Мерседес, а это оказалась машина, Ну, Дениса. Денис типа меня поймал, велосипед испортил, а сегодня я ему отомстил. Дарья подошла к окну, посмотрела вниз и сообщила. целая тачка. Потом поведала им, что живу на краю света, но подробный адрес почему-то не сообщил. Вот так мило поболтали, даже телефонами обменялись с Дарьей. Она сказала, что край света ей знаком, потому что когда-то там жила их бабка а Машка, провожая меня до дверей, спросила почему-то, «Давно ли я езжу на велосипеде?»